«Мизер!» Миша лежит в кровати. Он накрыт одеялом. Если не смотреть на Мишу внимательно, то с первого взгляда кажется, что из чего-то, немного напоминающего рубашку, выглядывает только голова и кисть левой руки. Но это, если не смотреть внимательно. Я всегда очень внимательно смотрю на Мишу. Сегодня ему особенно плохо. Миша смотрит телевизор. Я подъезжаю к столу, отодвигаюсь со своего места н а ш и чашки, пытаясь отодвинуть подальше чайник. — Что ты там делаешь? — Миша не видно, что я делаю, но он должен знать. Он всегда хочет знать все, что происходит. — Освобождаю место на столе. Хочу разложить пасьянс. — Какой? — Ты не знаешь. Это новый пасьянс. Я только вчера прочитал о нем в журнале. Там еще было написано, что пасьянсы не просто забава. С их помощью можно тренировать память и терпение. — Какой? — Колодец, но это действительно новый пассианс. — Расскажи правила. — Я рассказываю Мише правила пассианса. Миша кивает. — Ничего нового. Миша смотрит телевизор, я раскладываю карточный пассианс. Пассианс не раскладывается. Я смешиваю колоду, п ы т а я с ь решить задачу снова и снова. — Не получается? — Миша спрашивает как бы между прочим, но я знаю, что он когда-то... Мог играть в карты. — Сам попробуй. В журнале было написано, что это сложный пасьянс. — Давай, называй карты по порядку. Я раскладываю на столе пасьянс, называю Миша открытые карты. Миша думает. Думает он недолго. — Начинай. Миша называет карты. Я перекладываю или переворачиваю их. — Подожди, Миша, я не могу так быстро. Мне приходится брать карту двумя руками. В этом твоя проблема. Ты можешь двигать руками, но не можешь думать. Но думаю я так же плохо, как и двигаю руками. Тогда ты, в отличие от меня, гармонично развитый организм. Миша шутит. Если Миша шутит, значит, ему понравилось раскладывать пасьянс. Во всяком случае, я так думаю. Но я не уверен. Я никогда не знаю, что именно думает Миша. Миша старается не показывать своего состояния, Чаще всего ему это удается. п а с с и н с складывается. Миша помнит колоду. Я не могу запомнить колоду, как не стараюсь. Несколько дней я пытаюсь сложить пассианс без Мишиной помощи, но мне это не удается. Миша, в журнале было написано, что так можно тренировать память. Можно, но это журнал для нормальных людей. Сколько карт ты можешь запомнить за один раз? Не знаю, всегда по-разному. Иногда 5 я Иногда восемь. Память можно тренировать. Я пробовал бесполезно. Это как с шахматами. Когда запоминаю новый вариант, забываю старый. Пока запоминаю седьмую карту, забываю, какая была первая. И вообще я карты не люблю. Все зависит от расклада. Одним тузы, другим шестерки. Кому хорошая карта попадется, тот и выиграл. Но шахматы ты любишь?» Больше, чем карты. В шахматах, по крайней мере, у противников равные шансы. Ты ошибаешься. В шахматах у противников всегда разные шансы. Но фигур поровну? Фигур поровну. Всего остального не поровну. Опыт, физическая подготовка, возраст. Если у тебя будут все фигуры, а у меня не будет коня, по-твоему, шансы будут равны. Если ты будешь играть без коня, ты у меня выиграешь. Но в картах тебе может прийти совсем плохой расклад, и ты проиграешь. Не факт. В преферанс я тебя обыграю при любом раскладе. Это меня. С равным игроком ты не сможешь выиграть при любом раскладе. Равных игроков у меня нет и никогда не будет. Ты хочешь сказать, что играешь лучше всех в мире? Я хочу сказать, что карты — это глаза и руки. Дай мне две карты. Я беру со стола две карты, подъезжаю к Мише, вкладываю карты Миши в руку. Миша медленно сдвигает одну карту относительно другой, пытается поддеть верхнюю карту мизинцем, но его мизинец уже не может разогнуться полностью. — Возьми одну карту. Я забираю у Миши карту. Миша держит карту двумя пальцами. Он держит карту за самый край. Кажется, что карта висит в воздухе, а его большие указательные пальцы только прикасаются к ней. Карта поворачивается рубашкой к Мише. Незаметным движением Миша крутит карту в руках двумя пальцами. Наверное, Миша поворачивает карту средним пальцем, но мне этого не видно. Забери. Я з а б и р а ю м и ш и карту. Миша устал. Понял? спрашивает меня Миша. Понял? Что ты понял? Я понял, что ты умел мухлевать с колодой, только не понял, что тебе это давало. Всё равно раздавать ты не мог. — Ничего ты не понял. Дай колоду. Я возвращаюсь к столу, собираю карточную колоду, кладу ее рядом с собой на сиденье коляски, подъезжаю к Мише. — Покажи колоду. — Я беру колоду и показываю ее Мише. — Ты совсем с ума сошел? — Почему? — Я просил тебя показать колоду. — А я что делаю? — Не знаю. Мне кажется, что подносишь ее к моему лицу. — Показывай мне все карты по очереди. — Я беру карту, показываю ее Мише. — Ты не понял, Рубен. Показывай мне карты рубашкой и называй их. — Зачем? С обратной стороны они все одинаковые. — С обратной стороны они все разные. — Это новая колода. — Новая колода — это колода, которую только что открыли. А ты с этими картами уже одиннадцать дней возишься. Я сошел с ума. Или Миша сошел с ума. Или мы оба сошли с ума. Я беру карту одну за другой, смотрю на нее, называю. Я уверен, что Миша может видеть только обратную сторону каждой карты. Наконец колода кончается. Покажи карту. Любую. Я показываю Мише карту. Миша начинает сердиться, но старается сдержать гнев. — Идиот! Не показывай мне карту с лица. Покажи любую карту, но с изнанки. Я совсем запутался. Мне трудно понять, чего конкретно хочет Миша. Я беру карту, смотрю на нее. — Бубновая семерка, — говорит Миша. — Миша уже спокоен, но он уже не сердится на меня. Я вынимаю из колоды карту одну за другой. — Рубен, так нечестно. Я же помню, в каком порядке ты их сложил. Возьми из середины. Я беру карту из середины. Результат тот же. Миша угадывает карту. Он угадывает карту, на которую я смотрю. Миша, ты различаешь карты по выражению моего лица? Нет, я различаю карту по рубашке. Как это? Просто. Возьми любую карту. Я беру карту. Миша не смотрит на карту. Мне кажется, что он ее даже не увидел. — Смотри, Рубен, у этой карты небольшой сгиб в углу. — Где? Я не вижу. — Ясно. — Что я сказал про карты? — Глаза и руки. Я понял. У тебя зрение хорошее. — У меня хорошее зрение, оно не становится хуже. Но любой нормальный игрок меня обыграет. — Руки. — повторяет Миша, но я думаю о другом. — Нечестная эта игра. — Игра как игра. Не хуже и не лучше других. Можно и честно играть, если под честной игрой ты подразумеваешь бридж. Только и в бридже, и в преферансе главная нечестность. — Главное — расклад, — говорю я. — Нет, — Миша говорит очень тихо, главное — главное в картах продолжать играть. — Мне рассказывали, что ты всегда вестовал. Ты про это? Если вестовать, то всегда выиграешь? — Если вестовать, то иногда можно и проиграть. Но я вестовал не поэтому. Я молчу. Я знаю, что Миша хочет сказать мне что-то очень важное, но не может подобрать слов. Я вестовал, — говорит Миша, — чтобы иногда проигрывать. Если бы я всегда выигрывал, никто не сел бы со мной играть. Я упрямый. Я очень упрямый человек, и Миша это знает. Миша, — говорю я, — все равно мне не нравятся карты. Есть расклады, при которых приходится пасовать. Нет таких раскладов. Давай проверим, только честно, как в бридже, в открытую. Давай. Я раскладываю на столе карты, называю Миша расклад. Каждый раз Миша называет будущий результат партии, но никогда не пасует. Я не берусь проверять Мишин расчет, я верю ему на слово. Снова и снова я тасую колоду. Бесполезно. Каждый раз Миша либо заказывает игру, либо вестует. Наконец, мне надоедает такая игра, и я решаюсь жульничать. Я открываю колоду и раскладываю ее так, как мне хочется. м и ш е я сдаю самые плохие карты. Я устал, мне трудно так долго двигать руками. Стараясь скрыть дрожь в голосе, я называю Миши новый расклад. — Ты дурак, Рубен. — Я знаю, что ты будешь играть в такой ситуации. Ты дурак. Какой же все-таки ты дурак. Даже мухлевать не умеешь. Один раз в жизни ты решаешься меня обмануть, и то неудачно. Ты мог переложить карты и получше. Не мог. У тебя очень плохие карты. У меня хорошие карты. А у тебя плохие мозги. Конечно, если то, что у тебя в голове, вообще можно называть мозгами. Как ты догадался? По голосу? «По раскладу. Только ты мог предложить такой расклад, и только нарочно. Случайно такой расклад выпадает очень редко». «Ладно, пусть так, я дурак, но все-таки я прав, когда говорил, что есть ситуации, когда надо пасовать?» «Конечно, прав. Если нет мозгов, то пасовать надо до раздачи колоды. Еще лучше не садиться играть совсем». — Хорошо, у меня нет мозгов, но у тебя есть мозги. Чем тебе могут помочь мозги при таком плохом раскладе? — Нормальный расклад. Не понимаю, почему ты называешь его плохим. — Ты будешь вестовать? — Нет, я не буду вестовать. — Значит, я прав, и ты будешь пасовать? — Ты дурак, Рубен. При таком раскладе ни один нормальный человек пасовать не станет. Я не буду вестовать, я не буду пасовать. Я буду играть мизер.